Или ты продолжишь свой путь без меня? Калеостро опустил голову. Несмотря на испытания, пережитые вместе, несмотря на бурные скандалы, на грубые отказы, он как никогда привязался к Лоренце, и годы, начавшие давить на его плечи, превратили эту любовь в ревнивую и самопоглощающую, почти болезненную страсть. Вот уже три года, как они бежали из Парижа, а обещанное счастье так и не пришло. Если он хотел и в дальнейшем сохранить ее, он должен был бы один раз уступить воле Лоренции. Какую бы цену не пришлось ему за это заплатить. — Мы поедем в Рим, — наконец сказал он, — я сделаю то, о чем ты просишь. Надо было, чтобы, наконец, таинственная рука, столько лет направлявшая его действия, отпустила его. Властелин Тайн уже несколько лет считался умершим, но по некоторым признакам Калиостро сомневался в том, что это правда. На этот раз он стал действовать так, как будто вновь стал хозяином самому себе свободу, которую он проповедовал для других, он хотел для себя, потому что Лоренца тоже хотела ее. Он столько заставлял ее страдать, а теперь была ее очередь направлять их в судьбу. Он повторил мысленно, как будто пытаясь убедить себя: да, мы поедем в Рим. В конце концов, возможно, ты права, возможно, я ничем не рискую. В первый раз любовь у Калиостро взяла верх. Над осторожностью но какой человек смог когда-либо избежать своей судьбы глава 6 в когтях святой инквизиции в начале августа 1789 года когда рим изнемогал от непереносимой жары смердящие зловония от почти пересохшего тибра заполняли город сея болезни и смерть. Но в церкви Сан Сальваторе Ин Кемпо, где заканчивалась вечерняя молитва, царила свежесть подземелья. Спрятавшись за колонной, рядом с исповедальней, из которой она только что вышла, Лоренца была погружена в глубокую молитву. Стоя на коленях на каменных плитках пола, согнув спину и закрыв лицо руками под длинной черной мантильей, покрывавший ее голову, она горько плакала. Звуки органа доносились до нее, как сквозь густой туман, и, казалось, сопровождали ровный голос священника, все еще звучавший в ее ушах. Этот священник, лица которого она не видела, скрытый в густой тени исповедальни, нанес ей самую жестокую обиду. До тех пор, Пока вы будете пользоваться преступными махинациями этого безбожного человека, с которым вы живете, я не могу вам дать отпущение грехов. Она попыталась бороться. Но отец мой, он мне супруг перед Господом, именно здесь мы поженились двадцать лет назад. Божий закон, как и людской закон, обязывает меня следовать за ним и повиноваться ему во всем» только не в том, что касается спасения вашей души. Выбрав легкий путь, я должен был бы посоветовать вам бежать в какой-нибудь монастырь, но достойнее оставаться рядом с ним и воспротивиться демоническому делу, которое он продолжает. Как я могу это сделать? Он никогда не советуется со мной, и я всего лишь слабая женщина перед ним. Он имеет надо мной дьявольскую власть». Мы вам поможем. Возвращайтесь чаще сюда, чтобы находить в себе силу бороться, чтобы найти вновь Бога, которого вы так серьезно оскорбили. А если ваш муж не даст убедить себя, вы легко найдете более действенную помощь. Святая Инквизиция уже сумела образумить ни одного закоренелого грешника. «Святая Инквизиция?» — простонала напуганная женщина — А почему бы и нет, если речь идет о спасении человека, которого вы любили? Потому что вы его любили, не так ли? Теперь уже нет, я его ненавижу, и я его боюсь.